Глава 30. Уроки плавания. Лайтнер Кярд. Майс не сказала да насчет того, чтобы стать моей девушкой. Но маленькая победа была у меня в кармане. А где маленькая, там и большая. Остаток учебного дня превратился для меня в бесконечную едхову пытку. И если честно, все мои мысли, в принципе, были далеки от учебы. Все они были о верни и её обещание пойти сегодня вечером в бассейн. Почему-то сегодня я был уверен, хотя с Мэйс сложно быть абсолютно уверенным в чем то что она придет. Но все равно опустил свой эйрлат на парковку фитнес-центра за 40 минут до условленного времени. Мне совершенно не терпелось увидеть Вирну в купальнике и просто увидеть Вирну. «Веду себя, как на первом свидании», — усмехнулся я своему отражению. Но даже на это мне стало плевать, когда возле входа в центр мелькнула голубая шевелюра. Подхватив спортивную сумку, я вылез из Эйрлата и пошел ей навстречу. «Теперь буду знать, что на свидание тебя нужно звать трижды». «Это не свидание, а урок плавания». Она складывает руки на груди. «Мэйс, не занудствуй и не порть нам обоим удовольствие. Ты можешь считать это чем угодно, но мы с тобой будем наедине, и ты будешь практически без одежды». С наслаждением отмечаю, как начинают олеть ее щеки. Так что это определенно свидание. Но если тебе так больше нравится, назовем это уроками любви к воде. Вирно прикусывает губу. Я заметил, что она всегда делает это, когда смущается. И мне хочется сделать то же самое, то есть нежно прикусить ее нижнюю губу, а потом мягко залезать укус. «Насчет наедине?» — говорит она. «Не уверена». Я позвала друзей». Мэй смашет кому-то рукой, и я оборачиваюсь. Как раз для того, чтобы наткнуться взглядом на подходящих к нам Хара и Кьяну. «Ты же не против?» — интересуется Верно, Причем так сосредоточенно и серьезно всматриваясь в мое лицо, что я при всем желании не могу послать к Едху лучшего друга с его девушкой. «Нет», — выдавливаю из себя улыбку и подталкиваю Мэйс вперед. «Ты мне больше не друг», — говорю Хару когда мы проходим раздвижные двери фитнес-центра и расходимся по своим раздевалкам. Этот ед откровенно смеется надо мной, но это ничуть не портит моего настроения. Я быстро принимаю душ, надеваю плавки и жду Мэйс возле выхода к бассейнам. Они с Кьяной появляются появляются скоро. Или это у меня давно сбился хронометр в отношении Верны? Но когда появляются, я разочарованно хмурюсь. Девушка Хара выходит в купальники, а вот Мэйса завернута в халат. «Я готова», — говорит она. Но в синих глазах решимость смертника, готового жизни отдать за Ландерхорн, и такая же неотвратимость перед предстоящим. «Так, Яна, Хар уже в большом бассейне, можешь его догонять». Говорю, а сам перехватываю Вирну за талию, чтобы раньше времени не сбежала «Нам в эту сторону». «Что?» — выдыхает Мэйс, предсказуемо начиная упираться руками и ногами. «Куда мы?» «Синеглазка». Ты же хочешь научиться плавать, тогда доверься лучшему учителю любви, то есть плавания. Это срабатывает. Верно, перестает упираться, но все равно идет с неохотой. Уверен, что ты лучший. Ты во мне сомневаешься? Если бы сомневалась, то не пришла бы сюда, — произносит она совсем тихо. Но я слышу и улыбаюсь шире, особенно предвкушая реакцию синеглазки, когда она увидит, куда мы идем. Точнее, уже пришли. «Что это?» В ее глазах шок пополам с недоверчивостью, когда мы входим в небольшой зал с голографическими подводными обитателями на стенах, с фонтанчиками и ступеньками, на которых можно сидеть. «Добро пожаловать в детский бассейн!» — объявляю я. Щеки вирны снова загораются, но на этот раз явно от гнева. «Ты смеешься надо мной?» «Ничуть. Сейчас я абсолютно серьезен». «Я давно не ребенок». «К счастью для меня». Она разворачивается, чтобы уйти, но от меня уйти не так просто. Я перехватываю Вирну за широкий рукав халата, снова притягиваю ее к себе и утыкаюсь подбородком ей в макушку. Ты не научишься плавать, пока не научишься управлять своим страхом. А для этого тебе нужно перестать бояться воды, то есть привыкнуть к тому, что вокруг вода. Самая большая глубина в этом бассейне — один вал, поэтому это идеальное место». «Девушка в моих объятиях не желала расслабляться, хотя я исчерпал все свои объяснения и аргументы. Остался только один. «Доверься мне». Майс молчала, а я ждал и, наконец, дождался. Она заворочилась в своем безразмерном халате и повернулась ко мне лицом. «Хорошо», — кивает она. «Что делать?» «Для начала снять это безобразие», — указываю я на халат. «Эй, не смотри на меня так». «Это не я придумал, что в халатах в бассейн нельзя. В смысле, можно, но научить тебя плавать в халате мне будет сложнее». Верно, тихо вздыхает и быстро выворачивается из своей белой раковины. А я теряю дар речи. Потому что ее соблазнительную фигуру прикрывает только две полоски достаточно скромного купальника. Я видел девчонок в бикини и без, но почти обнаженная Мейс, К такому я не готов». Светлая кожа с легкой россыпью веснушек, небольшая, но упругая грудь, сильные бедра и стройные ноги. От одного взгляда на нее по вместо крови устремляется огонь, не имеющий ничего общего с силой вьерха. «Что?» — говорит она. «Что-то не так?» «Твои веснушки настолько соблазнительны, что я забыл шутку, признаюсь честно. Вышеупомянутые веснушки становятся ярче, когда верно краснеет». Причем непонятно от чего больше, смущения или гнева. Она ударяет меня по плечу кулаком, обходит меня и идет к бассейну. Не верит? Ну и пусть. Я, между прочим, душу ей изливаю. В бассейн ведет лестница с широкими ступенями. Но Майса замирает возле нее, поднимает на меня глаза, когда я останавливаюсь рядом. Чтобы научиться плавать, для начала нужно войти в бассейн. Вперед! Тут совсем не глубоко. А ты? Я иду с тобой. Разве тебе можно? Тут много воды. Мне все сложнее делать вид, что я не замечаю, как ты обо мне беспокоишься. Я серьезно, Лайтнер. Взгляд у нее становится такой, будто она хочет столкнуть меня с лестницы, И вовсе не с этой. Бассейн не причинит мне вреда, верно? Даже если я останусь здесь жить. Помнишь, я говорил? силы в забирает только стихия река море океан океан самый сильный поэтому по мне так тогда ударила пойдем я подаю ей раскрытую ладонь за которую верно цепляется изо всех сил с одной стороны хорошо она наконец то мне доверяет с другой не очень потому что мы не вошли в воду даже по щиколотку смотри силам въерхов не страшны бассейны а значит ты тоже можешь быть спокойной Мы делаем шаг, потом еще шаг, преодолевая ступеньку за ступенькой, пока ступеньки не заканчиваются. Здесь уровень воды мне по колено, а миниатюрный мейс примерно до середины бедра. Но взгляд ее направлен вперед, на глубину. Повезло еще, что сейчас достаточно поздно. Днем любой детский бассейн напоминает коралловый риф для мальков. Я помню это из собственного детства и со времен, когда пытался научить плавать Джуббо. Круто, что щедрые чаевые администратору открывают любые залы. Но вернее не обязательно знать, что сюда никто не войдет. «Стоим», — говорю я. «Проверяем уровень воды. Глубоко?» «Нет», — качает головой Мэйс. «И волн нет. Штиль, полный». «Какие волны в бассейне?» — усмехается она. «Хороший знак». «Никаких. Это его главное преимущество. А теперь закрой глаза. Закрывай, не бойся». Вирно с неохотой подчиняется, а я с трудом подавляю желание поцеловать ее. Но если я поцелую ее так, как хочу, из детского бассейна нас точно попросят. Камеры никто не отменял. «Зачем это?» — спрашивает она. «Чтобы лучше измерить температуру воды. Тепленькая?» «Очень. В обычном бассейне вода гораздо прохладнее». Сплошная дискриминация по возрасту. Она закусывает губу, чтобы сдержать смех. «Теперь садимся», — командую я. Подхватываю Мейс и заставляю ее опуститься в воду. Глаза не открывать. Вот представь, что ты просто принимаешь горячую ванну. Никаких бассейнов, никаких глубин, никаких надоедливых детей. Просто почувствуй воду. Оказавшись по грудь в воде, верно, вся будто деревенеет и начинает тяжело дышать, но старательно выполняет все мои указания и доверчиво прижимается ко мне. «Ладно, прижимается не то слово. Она сжимает мои предплечья так, что не уверен, что смогу ее от себя отцепить. Мне и не хочется этого, поэтому будто случайно притягиваю ее ближе. Сиди здесь и привыкай к тому, что она тебя обтекает. Что она вокруг». «Ты точно учитель плавания?» «Вообще-то я учитель любви. Ты плохо слушала, но и плавание по совместительству». «А сейчас уже можно открыть глаза?» «Можно». Говорю и снова тону в глубине взгляда синеглазки. Поплыли? Куда? В ее голосе мелькает паника. В другой конец бассейна. Я не могу лайт. Люблю, когда ты меня так зовешь, но сейчас со мной ничего не сработает. Даже если я тебя поцелую? Ех. Это подлый прием. Я действительно над этим раздумываю. И у нее вырывается нервный смешок. Разыгрываешь меня, прищуриваюсь я. «Один вал, верно?» «Это мой рост». «Я выше тебя и буду рядом». «Меня уже раз десять вылавливали из бассейна». «Так чего ты боишься? Что случится нечто противоположное?» «Ничего я не боюсь», — шипит Мейс и гребет в сторону крайнего бортика. Плыть у нее не получается, так как глубина здесь слишком детская. Но, кажется, с тем, чтобы почувствовать воду, она справляется и вообще входит во вкус». Последние валлы бассейна вообще просто шагают по дну. Я иду следом и стараюсь не пялиться слишком уж откровенно на ее спину и ягодицы. Йетх знает, как это сложно, особенно в такой прозрачной воде. верно доходит почти до конца, но замирает у предупреждающей линии. — Ты меня обманул. Глубина бассейна один и четверть вала. — Я не знал, признаюсь. В этом центре я впервые. «Но так даже лучше. Идем. Я буду крепко стоять на полу и держать тебя». Мэйс колеблется долю секунды. А потом все-таки хватается за мою руку. Я вытаскиваю ее на глубину. И тогда она, крепко зажмурившись, ныряет в мои объятия, обхватывая меня руками и ногами. Дыхание перехватывает. Но вовсе не от того, что Мэйс сильно меня сдавливает, а от того, что ее близость расплавляет мозг и заставляет забыть обо всем. «К такому я точно не готов». К ощущению ее кожи всей кожей, к аромату цветочного шампуня, к жару ее тела. Она прижимается ко мне так доверчиво, что хочется защитить ее от всего мира. Но еще больше хочется коснуться нервно бьющейся венки на ее виске, губами, что я и делаю. Верно, замирает в моих объятиях, но, видимо, считает, что глубина бассейна опаснее меня. Это явный прорыв в наших отношениях. Я могу стоять так бесконечность, пусть даже просто стоять и держать ее в объятиях. Невыносимо. Но все-таки мы здесь не за этим. Потому что если Мэйс прижмется еще теснее, то в полной мере ощутит, как сильно мне невыносимо. «Тебе лучше отпустить меня, если хочешь продолжать уроки плавания», говорю шепотом спустя несколько минут. «Если мы переходим на курс любви, то оставайся как есть». Последние слова срабатывают. Мэйс ослабляет хватку и идет ко дну. В смысле, опускает руки и изображает камень, соскальзывая вниз. Но я, конечно же, подхватываю ее раньше, чем она успевает с головой уйти под воду и вытягиваю наверх. «Что это только что было?» — спрашиваю. «Ты решила сразу утопиться и так и не узнать про мои чудесные уроки?» «Идиот!» — говорит она. Но в ее голосе чувствуется обреченная усталость. «Так каждый раз, когда я приближаюсь к бассейну». «Тут же рядом бортик, не говоря уже обо мне». «Знаю, но у меня просто темнеет перед глазами». «Представляю, чего стоит Мэйс признаться в своей слабости. Поэтому перехватываю ее по-другому, заставляя лечь спиной на воду». Она ойкает, но цепляется за мои руки. «Держу, — обещаю я, — и ни за что не отпущу». «Я знаю», — отвечает она, глядя мне в глаза. И этот взгляд, кажется, пробивает мне ребра и достает до самого сердца. Закрой глаза и постарайся расслабиться, как делала это в самом начале. По сути, ничего не изменилось. Бассейн тот же самый, вода тоже. Тебе нужно научиться держаться на воде, понять, что она тебе не враг. Вот так. А теперь представь, что ты морская звезда и сделай, как они. Верно выполняет все мои указания и напряжение из ее тела потихоньку уходит. Она привыкает к воде, а заодно к моим прикосновениям. Я же кайфую от того, что касаюсь ее, от того, как Мэйс дрожит под моими пальцами. Потом я отвожу Верну туда, где она может стоять, и показываю, как правильно грести. Кто учил тебя плавать? Тренер, которого нанял мой отец. Но его методы были менее щадящими. Методы тренера? Нет, отца. Я ухожу с этой темы и рассказываю, как учил плавать младшего брата. Ты мой второй ученик, заявляю серьезным тоном. И ты обязательно должна поплыть, чтобы меня не лишили преподавательской лицензии. Мейс смеется. И я обожаю ее смех, но отвечает не менее серьезно. Я поплыву. Ради Ин. Мы выходим из бассейна, когда уже окончательно замерзаем. Я заворачиваю Мейс в халат и нехотя отпускаю. Длинный коридор до женских раздевалок сейчас кажется невероятно коротким. И расставаться с ней категорически не хочется. Даже на каких-то минут 30-40, пока верно будет принимать души и сушить волосы. Впрочем, душ мне сейчас и самому в тему. Прохладный. Туда я быстро и направляюсь, чтобы успеть встретить Мейс в холле возле раздевалок. Я рад, что ты доверилась мне. Говорю, когда она выходит. «Спасибо, что помогаешь». «У меня в этом свой интерес». «Ин?» «Нет», — качаю головой. «Я надеюсь, что ты поймешь, как со мной хорошо, и ответишь «да». Она шагает вперед и запрокидывает голову, будто вот-вот встанет на носочки и поцелует меня. Я шагаю ей навстречу и заключаю в объятия, но верно только упирается руками в мою грудь. «Не дави на меня, Вайтнер Кьярд». «Я само терпение». Мысленно вздыхаю, потому что этого самого терпения сейчас почти не осталось. Ладно, пока есть «почти», будем держаться за него. Поэтому сейчас я киваю и говорю. «Идем».